Глава 10. Зерна чистой аламантии, частички силы самого охранителя. Не знаю, почему Рошек оставил одно из них у источника вознесения. Возможно, не заметил, возможно, собирался использовать позже, чтобы вознаградить счастливчика из числа своих слуг. А возможно, боялся, что когда-нибудь потеряет собственные силы, и это зернышко понадобится ему самому, чтобы восстановить аламантический дар. Так или иначе, я благословляю Рашека за его оплошность, потому что без этой металлической бусины Элент бы умер у Источника в тот день. Сейзит никак не мог разобраться, что делать с ларстоизмом. Религия выглядела достаточно невинной. О ней было известно многое. В IV веке один из хранителей обнаружил целый клад с молитвенниками, священными книгами, записями и заметками — которые когда-то принадлежали высокопоставленному священнику этой церкви. И все-таки сама по себе религия казалась в каком-то смысле нерелигиозной. Основанная на искусстве, а не на святости в привычном смысле, она поощряла денежные пожертвования монахам, которые сочиняли стихи, рисовали и создавали скульптуры. Это как раз и не позволяло Сейзиду сделать окончательный вывод — поскольку он не мог отыскать ни одного противоречия в доктринах ларстоизма. Их просто было слишком мало, чтобы одно в них могло противоречить другому. Тересиец читал и перечитывал написанное, качал головой. Лист бумаги он прикрепил к папке, чтобы не сдуло ветром, а привязанный к седлу зонт защищал страницу от пепла. Вин жаловалась, что не понимает, как можно ехать верхом и читать. Сейзид устроил все очень удобно. тем более не надо было перелистывать страницы, он просто перечитывал одни и те же слова снова и снова, повторял про себя, будто играя с ними в уме. Предстояло принять решение, содержалась ли в этой религии истина. Ларстоизма придерживалась Мейер, жена Кельсера. Она была из числа тех немногих знакомых Сезида, которые предпочли поверить в одну из старых проповедуемых им религий. Ларста верили... что смысл жизни заключается в поиске божественного. Учили, что искусство приближает нас к пониманию сущности божества. Поскольку не все могут тратить время на искусство, ради блага общества в целом необходимо поддерживать группу преданных своему делу мастеров, которые будут создавать шедевры, способные возвышать людей, соприкоснувшихся с ними. Все это было очень даже хорошо с точки зрения Сейзида, Но как же вопросы жизни и смерти? Как быть с душой? Что собой представляло божественное и как оно допускало ужасы, происходящие с миром, если и в самом деле существовало? «Ты знаешь», — заговорил вдруг ехавший рядом бриз. «во всем этом есть что-то потрясающее». Слова нарушили сосредоточенность Сейзида. Со вздохом он отвел взгляд от своего труда. Лошадь продолжала идти вперед, цокая копытами. «И что же вас так поразило, лорд Бриз?» «Пепел. Ну ты только посмотри на него. Все вокруг покрыто пеплом и кажется таким черным. Просто невероятно, насколько жутким сделался пейзаж. Во времена Вседержителя он был коричневым, и растения за пределами городских стен казались умирающими. Меня это угнетало. Но чтобы пепел сыпался круглые сутки, погребая под собой всю страну?» Гасильщик с улыбкой покачал головой. «Вот уж не думаю, что без Вседержителя станет намного хуже. Да уж, наделали мы бед. Уничтожили мир? Это вам не какой-нибудь пустяковый трюк, если хорошенько подумать. Я спрашиваю себя, стоит ли нам восхищаться своими достижениями?» Тересиец нахмурился. В сопровождении сотни солдат Элленда они продвигались на юг. Редкие хлопья кружились в воздухе, медленно опускались на землю, где-то в вышине сгустилась привычная мглистая тьма. Пеплопад был не сильным, но постоянным, без перерыва шел вот уже почти два месяца. Лошади брели по колено в пепле. В некоторых местах слой его достигал уже нескольких футов. Сколько времени пройдет, пока он станет слишком глубоким для путешественников. Все было черным. холмы, дорога. окружавшая их сельская местность. Деревья склонили ветви под тяжестью толстого слоя сажи. Поверхностная растительность была, похожа мертва. И даже всего две лошади, на которых ехали Сейзит и Бриз, уже по дороге в Лекаль представляли собой проблему, поскольку не могли прокормиться сами. Солдатам приходилось нести провизию еще и для них. «Должен признаться, однако...» Продолжил Брис, явно расположенный к беседе под защитой зонтика, прикрепленного к его седлу. Что пепел — это чуть-чуть банально. Банально? Ну да. Хоть мне и нравятся костюмы черного цвета, сами по себе они навевают тоску. Разве пепел может быть другим? Брис пожал плечами. Вин ведь говорила, что за всем этим кто-то стоит, так? Некая злая роковая сила или как там ее? Что ж... «Будь я такой роковой силой, я бы точно не стал утруждаться, окрашивая землю в черный цвет. Никакого шика. Красный был бы куда интереснее. Ты только подумай, какие открываются перспективы, и окажись пепел красным. Реки превратились бы в потоки крови. Черный цвет настолько монотонный, что его перестаешь замечать, а вот красный... Ты только представь. Красный холм. Увидев такое... Я сказал бы, что злой рок, который хочет меня уничтожить, определенно обладает хорошим вкусом. Не уверен, что злой рок вообще существует, лорд Брис. Да? Сейзит покачал головой. Пепельные горы всегда испускали тучи пепла. Разве так уж сложно предположить, что сейчас они стали активнее, чем раньше? Очень может быть, это все лишь результат естественных процессов. А туман? Климат меняется, лорд Бриз. Возможно, раньше дни были слишком теплыми, чтобы появлялся туман. Теперь, когда пепла в воздухе стало больше, дни вполне закономерно сделались холоднее, и поэтому туман держится дольше. Правда? Если все так, мой дорогой друг, то почему туман не задерживался в зимние дни? Они гораздо холоднее летних, но туман всегда исчезал с рассветом. Тересиц смолк. Бриз был в чем-то прав. Но вычеркивая из своего списка одну религию за другой, Сейзит все чаще задавался вопросом, не выдумали ли они, что сила, которую почувствовала Вин, является враждебной. Нет, он ни секунды не сомневался в том, что она рассказала им правду. Но если все религии лгали, разве такой уж большой натяжкой было предположить, что конец света надвигался на них просто потому, что отпущенное миру время вышло. «Зеленый!» Сейзит повернулся к гасильщику. «Вот это, я понимаю, стильный цвет!» — продолжал Бриз. «Необычный. Нельзя увидеть зеленое и забыть о нем, как о черном или коричневом. Разве Кельсер не твердил все время, что когда-то растения были зелеными? До вознесения Вседержителя, до того, как бездна впервые пришла в наш мир». Так написано в хрониках. «По-моему, это было бы красиво», — задумчиво кивнул Брис. «Разве?» — искренне удивился Сезит. «Большинство людей, с которыми я говорил, находили зеленые растения очень странными. И мне раньше так казалось. Но теперь, когда приходится день за днем глядеть на черное, что ж, думаю, некоторое разнообразие бы не помешало. Зеленые поля, капельки цвета, как их э, Кельсер называл, цветы». подсказал Сейзит. Ларс-то писали о них стихи. «Да, будет хорошо, когда они вернутся». Вернуться? «Ну, церковь выжившего учит, что вин однажды очистит небо от пепла, а воздух от тумана. Думаю, раз уж ей придется этим заняться, могла бы заодно вернуть растения и цветы. Сдается мне, это был бы подходящий поступок для женщины». Сейзит со вздохом покачал головой. «Лорд Бриз». Я понимаю, что вы просто пытаетесь воодушевить меня. Однако мне весьма трудно поверить в то, что вы приняли учение церкви выжившего». Бриз поколебался. Потом на его лице появилась улыбка. «Перестарался немного, да?» «Чуть-чуть. С тобой все непросто, мой друг. Ты настолько остро воспринимаешь прикосновение к эмоциям, что я почти не могу пользоваться аламантией. А в последнее время ты стал такой... ну, совсем другой». Голос Бриза вдруг сделался мечтательным. «И все-таки было бы здорово увидеть зеленые растения, про которые все время говорил наш кельсер. После шести месяцев пепла вполне можно хотя бы захотеть поверить в них. Наверное, этого достаточно для старого лицемера, вроде меня». Безнадежность, овладевшая Сейзидом, едва не заставила его язвительно отметить, что простой веры недостаточно. Мечты и вера ничего ему не дали. Они не могли изменить тот факт, что растения умирали, и мир двигался к своему концу. Борьба потеряла смысл, потому что смысла не было во всем остальном. Усилием воли Сейзит отогнал подобные мысли. Иногда он переживал, что превратился в меланхолика, но большую часть времени, к несчастью, даже собственная склонность к пессимизму его не волновала. Ларста, сказал он себе, «Сосредоточься на этой религии. Надо принять решение». Комментарии Бриза заставили Сейзида призадуматься. Ларста очень много внимания уделяли красоте и искусству, которые считали божественными. Но если божественность имела хоть какое-то отношение к искусству, тогда ни один бог никак не мог быть связан с тем, что происходило в мире. Пепел, уныние, гнетущий пейзаж – это не просто банально, как выразился Брис. Это совершенно безвкусно, тускло, монотонно. «В религии нет истины», — записал Сейзит в нижней части листа. «Наблюдаемые события прямо противоречат учению». Он развязал папку и убрал туда лист, еще на шаг приблизившись к завершению своего труда. Тересиец видел, как краем глаза за ним наблюдает Брис. Гасильщик любил «Секреты». Сейзит сомневался, что он будет так уж впечатлен, если узнает об истинной сущности этой работы. Как бы там ни было, хранитель хотел лишь одного. Чтобы Брис позволял ему оставаться в одиночестве, когда наступало время для работы. «Мне не следовало быть с ним таким резким», — подумал Сейзит. Он знал, что гасильщик по-своему пытается ему помочь. Брис изменился с момента их первой встречи. Когда-то, несмотря на редкие проблески сочувствия, Он и в самом деле был грубым, эгоистичным манипулятором, которым теперь лишь притворялся. Сейзит подозревал, что Брис присоединился к компании Кельсера не ради желания помочь СКА, а из-за вызывающего плана, не говоря уже о богатом вознаграждении, которое пообещал ему Кельсер. Вознаграждение, а темный запас вседержителя оказалось выдумкой. Взамен Брис получил нечто другое. Внезапно Тересиит заметил, что впереди кто-то движется сквозь пепел. Человек, одетый в черное. Однако посреди черно-серого поля даже проблески телесного цвета заметить было нетрудно. Должно быть один из разведчиков. Капитан Горадель остановил отряд и отправил солдата навстречу. Сейзет и Брис терпеливо ждали. «Донесение, господин посол», — доложил Горадель через некоторое время. «Армия императора вон за теми холмами, до них меньше часа». «Отлично!» — Сейзида порадовала мысль, что скоро он увидит хоть что-то отличное от жутких черных холмов. «Похоже, они нас заметили, господин посол!» — продолжал капитан. «Приближаются всадники. Вообще-то, они уже... здесь!» Сейзид кивком указал на ближайший холм, на вершине которого показался верховой. Разглядеть его на черном фоне не составило труда. Он не только очень быстро двигался... гнал бедную лошадь галопом по дороге, но еще и был одет в розовое. «Ой-ой-ой!» — Брис вздохнул. Скачущая фигура превратилась в юную, золотоволосую, в ярко-розовом платье женщину, выглядевшую моложе своих двадцати с чем-то лет. Альрианна обожала кружевые оборки, и цвета старалась носить такие, чтобы выделяться. Сейзит мог бы предположить, что подобное ей будет плохой наездницей. Однако Альрианна демонстрировала изящество и изрядное мастерство, без которого, будучи одетой в столь легкомысленное платье, сложно было бы удержаться в седле галопирующей лошади. Осадив лошадь, Альрианна словно превратилась вместе с ней в вихрь сборчатой ткани и золотых волос. Девушка собиралась уже спешиться, но поколебалась, увидев на земле слой пепла в полфута глубиной. «Альрианна!» После секундной паузы окликнул Брис. «Подожди!» Я пытаюсь решить, стоит ли испачкать платье ради того, чтобы подбежать к тебе и обнять. Мы могли бы отложить это до прибытия в лагерь. Но тогда я не смогу скомпрометировать тебя перед твоими солдатами», возразила Альрианна. «Строго говоря, моя дорогая», — парировал Брис, «этими солдатами командую не я, а Сейзит». Вспомнив о присутствии Трисица, Альрианна перевела на него взгляд. мило улыбнулась и наклонилась, изображая реверанс в седле. «Господин посол», — церемонно произнесла она. И Сейзит почувствовал внезапную и неестественную нежность к молодой даме. Она его разжигала. Если кто-то и был способен использовать алламантию более беспардонным образом, чем Брис, то только Альрианна. «Принцесса», — склонив голову, в тон ей ответил Сейзит. Наконец Альрианна приняла решение и соскользнула с лошади. не вперед ринулась, а подняла платье не самым деликатным образом. Это могло бы выглядеть нескромно, если бы под подолом не оказалось несколько слоев кружевных нижних юбок. Подошедший капитан Горадель помог Альрианне взобраться на лошадь Бриза и усесться впереди него в седло. Эти двое так и не поженились официально, отчасти потому, возможно, что гасильщика смущала связь с женщиной, которая была его настолько моложе. Когда на Бриза хорошенько надавили, он объяснил, что не хочет оставить ее вдовой, когда умрет, что, по его мнению, должно было случиться очень скоро, хотя ему едва перевалило за 40. «Если все пойдет так и дальше, мы все скоро умрем», — подумал Сейзит. «И возраст тут ни при чем». Возможно, именно по этой причине Брис наконец-то согласился не скрывать их отношения с Элерианной. Так или иначе... Но потому, как он на нее смотрел и как деликатно, даже отчасти благоговейно придерживал сейчас за талию, не возникало сомнений, что он очень ее любит. Наши общественные устои рассыпаются, продолжал размышлять Сейзит, когда колонна солдат продолжила движение. Раньше официальный брак являлся необходимостью, особенно если в отношениях участвовала молодая женщина и ее положение, а теперь даже некому было совершить церемонию бракосочетания. учителей почти не осталось. Государство, созданное Эллендом и Вин, утилитарный, действующий по строгим правилам союз городов, предназначалось для ведения войны. Но превыше всего было понимание неправильности перемен, происходивших вокруг. Зачем беспокоиться о свадьбе, если еще до конца года наступит конец света? Сейзит покачал головой. Пришло время, когда людям как никогда требовалась система. Требовалась вера, чтобы просто жить. Он просто обязан был дать им ее. Церковь Выжившего пыталась это сделать, но она была слишком молода, а ее приверженцы слишком неопытны в вопросах религии. Уже происходили споры по поводу доктрин и методик, и каждый город новой империи создавал свой вариант религии, не похожий на остальные. В прошлом Сейзит проповедовал разные религии, не чувствуя необходимости верить в каждую из них. Он воспринимал любую из них как особенную и подавал все вместе, словно официант закуску, пробовать которую ему нет нужды. Поступать так же сейчас было бы, как считал Сейзит лицемерием. Людям нужна вера, но он, тересийский хранитель, не может ее дать. Он больше никогда не станет учить лжи. Плеснув лицо холодной водой из таза, Сейзит наслаждался приятным контрастом. Капли потекли по щекам и подбородку, стирая пятна сажи. Он вытерся чистым полотенцем и достал бритву из зеркала, чтобы как следует побрить голову. «Почему ты продолжаешь это делать?» — внезапно спросил чей-то голос. Сейзет повернулся. Лишь несколько секунд назад палатка, отведенная ему в лагере, была пуста. «Леди Вин улыбнулся Тересец. Она скрестила руки и вскинула бровь. Вин всегда двигалась бесшумно, однако в последнее время довела это умение до совершенства. Внутрь палатки она проникла без единого шороха. Как и обычно, вин была одета по-мужски в рубашку и брюки, но отросшие до плеч черные, как вороново крыло, волосы, придавали ей более женственный вид. В прежние времена вин не ходила, окралась, а а редко смотрела людям в глаза. По-прежнему, оставаясь незаметной, тихой, худенькой и хрупкой, Теперь она всегда смотрела прямо в глаза. Огромная разница. Генерал Диму сказал, что вы отдыхаете, леди Вин. Диму не настолько глуп, чтобы позволить мне проспать твое прибытие. Сейзит спрятал улыбку, потом взмахом руки предложил ей сесть в кресло. «Можешь продолжать бриться?» — разрешила Вин. «Все в порядке». «Пожалуйста». Сейзит снова указал на кресло. Вин со вздохом села. «Ты так и не ответил на мой вопрос, Сейс. Почему ты продолжаешь носить одеяние дворецкого? Почему по обычаю тересийских слуг бреешь голову? Почему боишься показать непочтительность бреясь в моем присутствии? Ты больше не слуга». Терресийц опустился в кресло напротив. «Я не уверен, что понимаю, кто я такой, леди Вин. Стены палатки захлопали от легкого ветра. Немного пепла задуло сквозь оставленный незавязанным полог. «Ты Сейзид?» — нахмурилась Вин. «Верховный посол императора Венчера». «Нет, это то, чем ты занимаешься, но не то, кем являешься». «И кем же тогда я являюсь?» «Сейзидом», — повторила Вин. «Хранителем истериса». «Хранителем, который больше не носит свою метапамять». Вин бросила взгляд на сундук в углу. Там лежала медная метапамять Сезида, феррухимическое хранилище, заполненное сведениями о религиях, историями, преданиями и легендами давно сгинувших народов. Этими запасами было необходимо с кем-то делиться, их было необходимо пополнять. «Боюсь, я стал очень себялюбивым человеком», — признался Сейзид. «Глупости», — отрезала Вин. «Ты всю жизнь служил другим людям. Я не знаю никого, кто был бы менее себелюбивым, чем ты». «Ценю ваши чувства, но вынужден возразить. Леди Вин, нам всем не привыкать к печали. По-моему, вы знаете лучше кого бы то ни было, насколько сложна жизнь в последней империи. Каждый из нас терял близких. Однако я оказался единственным, кто не смог справиться с потерей. Я чувствую себя глупо. Да, Тиндвил умерла. По правде говоря, я не так уж много времени провел с ней до того, как она покинула этот мир». У меня нет причин чувствовать то, что я чувствую. И все же я каждое утро просыпаюсь и вижу впереди себя тьму. Когда я надеваю мета-память, мне становится холодно, я вспоминаю время, проведенное с ней. В моей жизни больше не осталось места для надежды. Я должен идти вперед, но не могу. Я, видимо, слабовольный. Это совершенно не так, Сейзит. Не могу согласиться. Разве? «Если бы ты и впрямь был слабовольным, разве ты смог бы со мной спорить?» Сейзид помедлил, потом улыбнулся. «Интересно, когда это вы успели так овладеть логикой?» «Я живу с Эллендом», — вздохнула Вин. «Тому, кто предпочитает идти наперекор здравому смыслу, не стоит связывать свою жизнь с мыслителем». «Я едва не сделал этого», — непрошенная мысль погасила улыбку Сейзида. Вин чуть поежилась, Должно быть, поняла, о чем он подумал. «Извини», — сказала она, глядя в сторону. «Все в порядке, Ледивин. Просто я чувствую себя таким слабым. Я не могу быть тем, кого люди хотели бы видеть во мне. И, похоже, я самый последний хранитель. Минул год, как инквизиторы атаковали мой родной город и перебили даже младенцев-ферухимиков. А мы до сих пор не знаем, выжил ли кто из моих собратьев». Многих совершенно точно не было в городе, но либо инквизиторы их выследили, либо случилась какая-то другая беда. В последнее время недостатка в бедах не ощущается, по-моему. Вин сидела, сложив руки на коленях, и в тусклом свете выглядела непривычно слабой. Сейзит увидел горестное выражение ее лица и помрачнел. Леди Вин, прости, но это ведь ты всегда давал советы Сейзит, и вот теперь мне нужен совет. «Как быть с тобой?» «Боюсь, вам никто не сможет помочь». Некоторое время они сидели в молчании. «Мы нашли склад», — снова заговорила Вин. «Предпоследнюю пещеру. Я сделала для тебя копию надписи оттуда, на тонком стальном листе, чтобы она сохранилась». «Благодарю». Вин неуверенно посмотрела на своего собеседника. «Ты что же, не хочешь ее изучить?» Помедлив. Сейзит все же покачал головой. «Не знаю». «Мне не справиться с этим самостоятельно, Сейзит!» прошептала Вин. «Я не могу бороться с ним в одиночку! Ты мне нужен!» В палатке снова стало тихо. «Я сделаю, что смогу, Леди Вин», наконец проговорил Сейзит. «По-своему. Я должен отыскать ответы на собственные вопросы, прежде чем отвечать на чужие. Но все же пусть копию доставят в мою палатку». Обещаю хотя бы прочитать. Элленд устраивает собрание этим вечером. Будем планировать следующие шаги. Он хочет, чтобы ты пришел». Вин поднялась и уже направилась к выходу, сопровождаемая легким запахом духов. Но вдруг приостановилась. «Был момент, после того, как я получила силу у Источника Вознесения, когда я была уверена, что Элент умрет. Но он не умер», — возразил Сейзит. «Он жив». «Не имеет значения», — покачала головой Вин. «Я считала его мертвым. Я знала, что он умирает. У меня была та сила Сейзит, сила, которую ты не в состоянии себе вообразить. Сила, способная уничтожать миры и создавать их заново. Сила, позволяющая все видеть и все понимать. Я смотрела на него и знала, что он умрет. И знала, что могу его спасти». Сейзит поднял голову. «Но я не сделала этого». сказала Вин. «Я позволила ему истекать кровью, а силу отпустила. Я обрекла его на смерть». «Как?» — ужаснулся Сейзит. «Как же вы могли такое сделать?» Я заглянула ему в глаза и поняла, что он этого хочет. «Ты мне дал это, Сейзит. Ты научил любить его настолько сильно, чтобы позволить ему умереть». С этими словами Вин вышла из палатки. Через несколько минут Тересиец возобновил бритьё и обнаружил рядом с тазом предмет, которого раньше не было. Маленький лист бумаги, сложенный в несколько раз. Это оказалось старое, выцветшее изображение странного растения — цветка. Рисунок когда-то принадлежал Мэйр. От нее он попал к Кельсеру, а потом к Вин. Сейзет смотрел на рисунок и пытался понять, почему Вин оставила эту картинку ему. Наконец снова сложил лист, и спрятал его в рукав.